Мартовская капель Впервые в сборнике Иван Шмелев «Лето господни праздники» печатается по тексту журнал «Дон» 1967 год, номер 2. Кап, кап-кап, кап, кап-кап-кап. Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно-мягко это весеннее, обещающее кап-кап. Нет нескучный дождь, как зарядит бывало на неделю, это весенняя мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель. Под сосенкой кап-кап, под ёлочкой кап-кап. Прилетели грачи. Теперь уж пойдёт, пойдёт. Скоро и в водополях хлынет, рыбу будут ловить на мётками, пескариков, налимов принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят, возьмётся дружно, поплывёт всё за Москворечье. Значит, зальёт и водокачку, и бани станут. Будем на плотиках кататься. В тревожно-радостном полусне я слышу это всё торопящееся кап-кап. Радосное за ним стучится. Это непременно будет, и оно-то мешает спать. Кап-кап. кап-кап-кап, кап-кап. Уже тараторит по железке, попрыгивает, пляшет как крупный дождь. Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль взялась. Конечно, весна взялась. Протираю глаза с просонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал. В доме большая стирка, великопостная. Окна без занавесок. И такой день чудесный, такой весёлый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Он как копели играет: тра-та-та-та. А сегодня пойдём с Горкиным за Москву-реку, в самый город, на Гribnoy рынок, где все говорят, как праздник. Защурив глаза, я вижу, как в комнату льётся солнце. широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, коса влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полоскам от бога спускаются с неба ангелы, я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился. На крашенном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и чёрные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырики, глазочки видны, и пятнышки, и зайчики, голубой и красный. Но откуда же эти зайчики и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные как дымок. Я смотрю на окно. Шары. Это мои шары гуляют вьются за форточкой. Другой уже день гуляют, я их выпустил погулять на волю, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно. Это они играют на лежанке, как зайчики. Ну, совсем как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички. Я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху, будто они спустились с неба как ангелы. А блеска всё больше, больше золотой искрой блестит отдушник. Уголь няни на сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнём горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои прыгают журавли и лисы, уже весёлые, потому что весны дождались. Это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах, самые весёлые обои. И пушочка моя как золотая, и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются как золотые нитки. Весна, весна. И шум за окном особенный. Там голдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот. Не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василь Васильевича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат. — Эй, смотри у меня, ребята, к обеду что бы! Слышен и голос Горкина, как комарик. «Снежком, цнежком, — Снежком, снежком, поддолбливай! Да, набивают погреба, спешат. Лед вчера возили. Я перебегаю босой, как кошку прыгаю на холодный стул, и меня обливают блеском зелёно-голубого льда. Горы его повсюду, до крыши сараев, до самого колодца, весь двор завален, и сизые голубки на нём, и медиваться некуда. В тени он синий и снеговой, свинцовый, а в солнце зелёный яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры, и всё подвозят. Всё подвозят новые дровянки. Вощики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, сонями, орут ужасно, ругаются: "Чёрт, не напирайшь! Варяй не засти!" Летят голубые глыбы, спускаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшиваются на лету и разлетаются в хрустали пыль. "Порожники, отъезжайте, черти!" кричит Василий Васильевич, подпрыгивая по глыбам. "Стой, который" 47-ой, давай. Отешевают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой. Такая горячая работа, спешка, весна накрыла. Иж как спешит, копель барабанит как ливень дробный. А Василий Васильевич совсем по-летнему, в розовой рубахе и жилетке без картуза, прыгает с карандашком по глыбам, воски считает. носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лёд. На сараях стоят с лопатами и швыряют, швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко над бармихининым садом с бузиной и так припекает через стекло, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна! Такая тёплая не свежесть. Пахнет теплом и снегом, весенним, душистым снегом, остренким холодочком веет с ледяных гор. Слышу рекою пахнет, живой рекою. В одном пиджаке без шапки вскакивает на лёт отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться, машет смешно руками. расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеётся, что-то шутит с Васил Васильевичем и вдруг толкает. Василий Васильевич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами, летит и пушится снег, залепляет Василий Васильевич. Он с трудом выбирается весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин в поддевочке и шапке. Что-то грозит отцу. Одеться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смех. «Я хочу крикнуть в форточку!» Но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все от капель, качаются. И хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит, — Ну, будет баловаться. Поживей, поживей, ребята. К обеду, чтоб все погреба набить, под нос будет. С крыши ему кричат, — Нам не под нос, а в самый бороток попало. Ну, к ребята, уважим хозяину для весны, и мы хозяину уважим, а работёночкой докажем, подхватывают знакомые, которые я люблю. Это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать. Но ну, не время теперь, ребята, пост. Огурчики да капустку охота резать, и без песни поспеете, поокивает Василий Васильевич. Кипит работа. Грохаются в лотки ледяные глыбы, скатывают с корзины снега, позвякивает ледянг щебень на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По опталому грязному двору тянется белая дорога от салазок, ярко белеют комья. «Гляди там!» — кричат где-то над головой. Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, и за окном темнеет в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесённая ветром в форточку, обдаёт мне лицо и шею. Сбрасывают снег с дома, сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю, любуюсь совсем метель, даже не видно солнца. Такая радость. К обеду не глыба льда лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набит. Молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые и от снега, и от пота, похрустывают они на воле крепкими, со льду огурцами, белыми кругами редьки, залитой конопляным маслом, заедают ломтями хлеба, словно снежком хрустят. Хоть и великий пост... Но и Горкин не говорит ни слова. Так уж заведено. Крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах на солнышке. Слушают, как идет копель. А она уже не идет, а льется. В самый-то раз поспели. Поест снежок. Горы какие были, а все упрятали. Спрятались в погреба все горы. Ну, будто в сказке. — Василиса, премудрая, сказала. Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда весной. Он уж и к навал заходит, цыган задорный, страшный с своей сумкой кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин, не годится на кровь глядеть. По завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овс. С крыш уже прямо льёт, и на заднем дворе у подтаивших штабелей сосновых начинают копиться лужи, верный зачин весны. Ждут её, не дождутся вышедшей на волю утки. Стоят и лущат на сами жидкие с воды снежок, часами стоят на лапки. А невидные ручейки сочится. Смотрю и я. Скоро на плотике кататься. Стоит и Василий Васильевич, смотрит и думает, как с ней быть, говорит Горкину. Ругаться опять будет. А куда ее шельму денешь? Совсюду в ее текет. Так ж устроилась. И на самом-то на ходу. Передки вязнут. Досок не вывезешь, опять лешая набирается. И не тронь её лучше, Вася, советует Егоркин. Спокон веку она живёт. Так уж ей тут положено. Кто её знает, может, так ко двору прилажено. И глядеть привычно, и уточкам разгулка. Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на брёвнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки. И до нас была, Господь с ней, остав. А Василь Васильевич все думает. Ходит и крякает, выдумать ничего не может. «Совсюду стек!» — покрякивают ему и утки. «Так, так, так, так!» Пахнет от них весной весеннюю теплой кислоцою. Потягивает из-за навеса дегтем. Мажут там оси и колеса, готовит выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острой кислотцой пахнет и от сарая в старых и от лужи, от спокойного старого двора. Была как пущай будет так, решает Василий Васильевич. Так и скажу хозяину. Понятно, так скажи, пущай её остаётся так. Покрякивают и утки, радостно так, так, так, так, и капельки с сараяй радостно тараторят на перебой кап, кап, кап. И во всём, что не вижу я, что глядит на меня любно, слышится мне так-так, и безмятежно отстукивает сердце так-так.